Методические указания. Первое. При одностороннем поражении, положение лежа на спине, нога слегка согнута в коленном суставе и приподнята под углом 45 градусов. Поглаживание, растирание бедра, очень нежная вибрация, ударные приемы, разминание не делать. Затем следует массаж голени, далее массаж проводят, обходя варикозные узлы. Производятся нежнейшие поглаживания, растирания и пощипывания по Никольскому. Сначала кожи, а затем подкожного слоя. Второе. При двустороннем поражении проводится массаж обеих конечностей. Третье. При наличии открытых язв следует проводить рефлекторно-сегментарный массаж в области поясничного отдела. При оперативном лечении массаж проводят через два месяца, начиная с отсасывающей методики.